Поездка вышла та ещё. Злодей Скорпион то и дело порывался цапнуть меня своими клешнями. Умеет мой друг Один выбирать транспортные средства, нечего сказать. Впрочем, самому Одину тоже приходилось туго. Ему здорово доставалось от скорпионьего жала. В результате наше фантастическое путешествие по небесам протекало под его непрестанной проклятие, шум борьбы и жалобных русских скорпионьих суставов. Мухаммед устроился гораздо комфортнее. Он удобно восседал на пухлых плечах девы и деловито оглядывался по сторонам, искал врата в свой несуществующий Эдем. Самое удивительное, что мы всё-таки действительно угодили в этот самый Эдем, все трое. Аллах был прав, когда говорил, что все безумные фантазии Мухаммеда обвеществляются со задачевающей скоростью. Честно говоря, я так увлёкся борьбой со скорпионом, что не заметил перемену пейзажа. Вернее, заметил, когда уже было поздно поворачивать назад. Один наконец оставил созвездье в покое и неодобрительно оглядывался по сторонам. Очевидно, многочисленные прохладные фонтаны, цветущие розовые кусты и заливистые пения соловьёв не отвечали его эстетическим запросам. Моим, впрочем, тоже, но сейчас я был совершенно счастлив оказаться в столь умиротворяющей обстановке. "Где это мы?" наконец спросил он. "Ты знаешь?" "Догадываюсь. Думаю, это и есть Эдем". Райский сад, как его представляет себе наш друг Мухаммед, очередное нововждение. Впрочем, я не уверен, что оно рассеется. По моим сведениям, нововждения Мухаммеда обладают завидной живучестью, но по крайней мере, нам больше не обязательно оставаться на спине этой вредной твари. Один с энтузиазмом закивал и поспешно спрыгнул на землю. Я последовал за ним, а внезапно присмиревший скорпион поспешно пополз куда-то в розовые заросли. Мне здесь не очень нравится. Пренебрежительно сказал один: "Слишком всё сладко, словно мы попали в послеполуденный сон о полуумившей бабы, скорее уж о полуумившего мужика", шепнул я. Сейчас непременно появятся какие-нибудь полуголые красотки. Я этого типа насквозь вижу. Я как в воду глядел. Из розовых зарослей тут же выпорхнула стайка смуглых красавец, не обременённых деловыми костюмами. Рыхлая, как еге Не одобрительно сказал один: "И ноги у них загорелые, как у простолюдинок. То ли дело моей валькирии. Твоя правда, Рассеенна согласился я, вспомнив, в какой ужас пришёл в своё время бедняга Мухаммед от грозного облика валькирий. Зачем Аллах сотворил таких женщин, Али? Какой от них прок?" растерянно спрашивал он меня, впервые в жизни усомнившись в мудрости Творца. Гури тем временем попытались всучить нам кольяны. Мухаммед, разумеется, с восхищением принял подношение. Я покачал головой. Сейчас у меня не хватило бы сил получить удовольствие от самого обыкновенного перекура. Какой уж там кальян. Один повертел подношение в руках, решительно откусил мундштук и вопросительно посмотрел на меня. Дескать, что дальше? Я расхохотался. Один тут же вспомнил, какой он великий герой, и скорчил зверскую рожу. «Выплюнь эту штуку, отец мудрости!» Сквозь смех простонал я. «Я...» Её не едят. Это прибор для курения. Впрочем, теперь его можно выбросить на свалку. Ничего. Если захочешь, тебе принесут новый. Это же рай для курения, надменно переспросил один и решительно отрезал. Не хочу. Анатоль был бы доволен его поведением. Идиллия была прервана появлением Аллаха. За то время, пока мы не виделись, этот красавчик успел обзавестись новым зелёным плащом. точной копии того, который он отдал мне. Мухаммед тут же забыл о кальяне и гурьях и бросился ему навстречу. Могу его понять. В конце концов, бедняга ждал этого момента всю жизнь. После смерти впрочем тоже ждал. Аллах протянул к нему руки. Мухаммед восхищённо улыбнулся, прибавил скорости, но не добежав нескольких шагов, повалился на землю, закрыв голову руками. Кажется, он просто больше не мог переносить великолепия открывшегося ему зрелища. Аллах неторопливо опустился рядом с ним на корточки, положил руку на затылок своего пророка и что-то ему сказал. Через мгновение Мухаммед исчез, оставив на память о себе только примятую траву. Мы с одиновым встревоженно переглянулись. Он хотел, чтобы так случилось, мягко сказал Аллах. Устало зевнул и подошёл поближе. «Насколько я понимаю, вы оба забрели сюда случайно, за компанию с моим бедным пророком, и сейчас отправитесь обратно. Эдем не то место, где вам следует пребывать. Не примену воспользоваться случаем и сказать, что все было просто ужасно. Не ожидал от тебя таких безумств, Макс». «Вам не понравилось?» — ухмыльнулся я. «А как ты думаешь? Ты все испортил. Вы добились своего, ты и твой одноглазый приятель». Вы разрушили все мыслимые и немыслимые пророчества. К тому же тебе как-то удалось уничтожить мирового змея, который пришёл, чтобы открыть для вас врата в вечность. И это весьма прискорбно. Можете радоваться, ваш драгоценный мир цел и невредим. А я вынужден сидеть здесь как пёс на цепи и ждать следующего шанса. Как это Вот теперь у меня задрожали колени, потому что иногда нет ничего сокрушительнее внезапно встряпинувшейся надежды, так и убить можно. А вот так, сварливо сказал Аллах, можете считать, что ничего не было. Целы ваши драгоценные человечки. Их убогий строенец, цылёхоньки, и их никчёмная жизнь продолжится так, словно и не прерывались. Радуйтесь, пока можете. потому что вас ждёт худшее из наказаний вам придётся вернуться в этот мир и жить там обоим виноваты вы оба а что в этом плохого невозмутимо спросил один ну поживём ещё немного подумаешь и почему ты так гневаешься незнакомец я гневаюсь поскольку давно мечтал обрести покой твой приятель макс знает почему В своё время я был с ним не в меру откровенен, а теперь мне придётся остаться здесь. Впрочем, ваша участь ещё менее завидна. А что? Мне даже нравится, весело сказал я Одину. Дротая была права, когда разглагольствовала про крокусы и зелёные листочки, зря я на неё так рассердился. Правда, рождественские вечеринки это всё равно ужас, что такое? Но можно организовать свою жизнь так, чтобы их было поменьше. Думаю, на это нашего с тобой могущества хватит. Хватит, спокойно согласился Один. Ладно, теперь вам пора просыпаться, проворчал Аллах. Тяжело мне с вами. Мы с Одином переглянулись и дружно рассмеялись, не знаю уж почему. Я внезапно понял, что тихо смеюсь каким-то своим путаным мыслям, уставившись на пустую банку из-под тоника. Я смущённо огляделся. К счастью, в мексиканском ресторанчике было почти пусто. Только за дальним столиком сидела какая-то парочка. Ребята не обращали на меня никакого внимания, и это радовало. Ваш кофе. Улыбчивый мексиканец возник откуда-то из-за моей спины и аккуратно поставил поднос на столик. Спасибо, кивнул я. И принесите счёт, пожалуйста. Угощение за счёт заведения, огарошил меня официант. Конечно, вы с треском провалили порученное вам дело, но это не снимает с меня некоторых обязательств. Земля ушла из-под моих ног. Невероятные события последних месяцев за один миг пронеслись передо мной, и у меня не было ни малейшего шанса сказать себе, что я просто задремал после долгой утренней прогулки и сытного обеда. На самом деле, всё не так уж плохо, сказал официант, присаживаясь на соседний стул. Я никогда не был уверен, что конец света действительно так уж необходим. Вам удалось положить конец моим сомнениям. Эти люди, он небрежно махнул в сторону окна, не так уж безнадёжно. В конце концов, в последний день они вели себя почти безупречно. Да и вам это удавалось время от времени. К сожалению, у вас короткое дыхание. Вы типичный спринтер. Я судорожно хватал ртом воздух, не в силах справиться с собственным взбелинившимся сердцем. Не надо так волноваться, всё уже позади, сочувственно сказал официант. Вам вообще следует научиться контролировать свои эмоции. При ваших возможностях они грозят настоящей бедой. Так всё действительно было? наконец спросил я. А вы сомневаетесь? Но это было только со мной или со всеми? Это как поглядеть. В каком-то смысле, со всеми. Но если вы попытаетесь обсудить это событие со своими приятелями, они непременно посоветуют вам серьёзно заняться своим здоровьем. Видите ли, каждый из них думает, что просто видел довольно странный сон. Да и мало кто помнит, что ему приснилось. А кто вы? Наконец-то до меня дошло, что этот человек не может быть простым официантом. Я тот, с кем вы сейчас говорите, уклончиво ответил он. Какая разница, кто я? Я здесь работаю. Да, кстати, видите эту парочку у окна? Сделайте одолжение, не пытайтесь с ними поздороваться. Они будут вам рады, но одним словом, если вы не хотите, чтобы этот прекрасный мир всё-таки рухнул, вы выйдете отсюда как ни в чём не бывало. А кто они? спросил я. Я отсюда не могу разглядеть. И не надо, отрезал он. Могу сказать только, что эта милая дама с вашей помощью проиграла один забавный спор. Кажется, сейчас она собирается расплатиться. Я увидел, как женщина, сидящая у окна, дотянулась через стол до своего спутника и звонко чмокнула его в щёку. Символическая расплата, прокомментировал официант. Старик у один куда великодушнее, чем может показаться при первом знакомстве. Так вы исполните мою просьбу? Да, конечно, я бы и сам не стал к ним приставать. Когда-нибудь, в другое время, в другой жизни. Но только не сейчас. «Это правильно», — одобрительно сказал мексиканец. Я поднялся со стула, с трудом передвигая ватные ноги, направился к выходу. Официант критически оглядел меня с ног до головы и придержал за локоть. «Вы замерзнете. Подождите, я дам вам свое пальто». «Замерзну? Май месяц, и у меня теплый свитер». «Не май, а декабрь. Двадцать пятое декабря. А вы как думали?» Я грузно опустился на стул и молча сидел с тупым любопытством прислушиваясь к звону в собственной голове, пока он не принёс мне старенькое чёрное пальто. Оно оказалось немного широко и коротковато, но жить было можно. Счастливого Рождества, Герр Макс, сказал официант почти шёлком выставляя меня за дверь. Как вам мой подарочек? Косточки сладких плодов в моей кейте по-прежнему остаются гладкими, как чело дурака. У меня больше нет моих рун, кроме одной, непостижимой пустой руны Веерт, страшную и сладкую силу, которой мне довелось изведать в полной мере. Теперь мне ведомо, что она означает. Я понимаю, что имел в виду Макс, когда говорил, что от него прежнего ничего не осталось. Это были не пустые слова. От меня прежнего тоже не осталось ничего. Разве что мои воспоминания об Одине, которым я был когда-то, смутные и размытые, словно моя бесконечно долгая жизнь и невероятные события, положившие ей конец, всего лишь старая сага, в которой реальные события причудливо переплелись с необузданной фантазией рассказчика. Теперь мне приходится иметь дело с людьми куда чаще, чем прежде, и я постепенно начинаю понимать, почему вздорный незнакомец в зелёном плаще называл предстоящую нам жизнь в этом мире наказанием. Но я ни о чём не жалею. Впервые на моём веку мне пришлось зарабатывать на жизнь, и поначалу это показалось мне захватывающим приключением. Впрочем, я довольно быстро привык к такому положению вещей. Забавно. Сейчас я как раз перевожу младшу Эдду со старого исландского на немецкий и заодно стараюсь внести некоторые поправки в писание бедняги Снорри. Надо отдать ему должное, он приложил все мыслимые и немыслимые усилия, чтобы не слишком погрешить против правды. Но он всего лишь человек, так что без ошибок не обошлось. Я несколько раз видел Афину. Наша старая дружба всё ещё дорога нам обоим. но судьба упорно разводит нас в разные стороны и это, наверное, правильно. Прошлое должно оставаться прошлым, особенно наше прошлое, которое лучше не будить, по крайней мере, до поры до времени. Иногда по ночам меня будет её совиный крик. Это сероглазые всё не может решить, кем ей следует оставаться женщиной или птицей. Поэтому то и дело меняет свои обличья, Совсем как в те дни, когда ей нравилось быть двойником Марлона Брандо. Из любопытства я пересмотрел все фильмы с участием этого актёра, но так и не понял привязанности Палады к этому образу. Когда я хожу по улицам, я внимательно вглядываюсь в лица прохожих. Где-то под этим небом бродит мой бывший враг, мой верный друг и спаситель, тот, кого Вёльва называла Суртом. Кто должен был погасить солнце и положить конец моим и не только моим дням на этой прекрасной земле. Я совершенно точно знаю, что однажды он вынырнет мне навстречу из вагона подземки или усядется рядом со мной в пивном баре, положит руку мне на плечо, снисходительно одарит меня легкомысленной улыбкой, вроде тех, что порой чертовски действуют мне на нервы, и, как ни в чём не бывало, спросит: "Ну и куда ты подевался, один?" У меня были такие планы. Ну да ничего, ещё не поздно. Вот послушай. Макс Фрай. Мой рогнарёк. Текст читал Владимир Авор. Издательство Гельветика, 2015 год.